Снова нос. Но за этим и впрямь что-то стояло, что-то скрывало за смешками и любопытным взглядом Поста. У него, вероятно, был запасной ключ. Наверное, он сейчас находится в комнате Клейборна и роет в его вещах или пролистывает сценарий. Уж очень ему хотелось узнать, о чем он, а потом, узнав старик, чебали решительно переменил тему разговора. Почему? — Да будет тебе, — сказал сам себе Клейборн. Поразумеется, уpostcss были над какие-то причины. Пожилые люди частенько хихикают, чтобы предупредить возможные неприятности от окружающих. Это своего рода сигнал, они как бы хотят сказать этим: "Послушайте, я же для вас совсем неопасен. Не сердитесь на меня за то, что я разговариваю с вами". И многие из них суют нос в чужие дела просто потому, что их собственная жизнь пуста. Наверное, тяжело человеку, который исчаполн сил. Сидеть день за днём без дела в захудалом отеле. Других машин на парковке не было, и, судя по всему, Клейборн в настоящее время являлся единственным постояльцем. И нет ничего удивительного в том, что пост пришёл к нему в комнату с пивом, задавал вопросы, болтал о том о сём. Старик был одинок. Может, он хитёр, как чёрт? Стоил он имел в виду, когда сказал, что все писатели профессиональные лжицы. Роэмс тоже был писателем. Полным гладких отполированных фраз. Лейберн вспомнил, как ему показалось, будто все эти удачные выражения Эймс уже использовал прежде. Точно по берегушка, сеплет остроты и ждёт одобрения. Но зачем ему это нужно? Он ведь должен понимать, что Клейберн И вот союзник он полностью согласен с Клейберном в том, что сценарий нуждается в изменениях. Однако, если это так, то почему он не постарался сделать это раньше сам? Ведь если фильм окажется чересчур жестоким, ответственность за это ляжет в первую очередь на него. Но, возможно, здесь скрылось нечто иное. В некотором смысле, норманы сценарий был созданием роя Эймса. Руин наделил этот персонаж своими переживаниями и тревогами. Если перенесение этих чувств на бумагу и не было катарсисом, то, возможно, оно представляло собой катексис, проявление бессознательной фиксации на личности Нормана. А это могло быть опасно. Все писатели — профессиональные лжецы. Заявление, сделанное писателем. Значит, оно ложь. Но лгут все, включая его пациентов. Проблема, которая заключается в том, что они лгали не только ему, но и своему себе. В некотором смысле они были самыми профессиональными лжецами, а он профессиональным открывателем правды, э, искателем правды, поправил он сам себя. И его поиски не всегда венчают с успехом, взять хотя бы случай Нормана. Закончив ужинать в Клейберн, вышел из ресторана и направился вдоль бульвара. Вспомнив о Нормандии, он невольно принялся искать глазами фигуру, которой там не было. Мимо проносились легковые машины, фургоны, мустанги, джипы, время от времени с рёвом пролетали мотоциклы, молодёжь в поиск приключений. Иная картина царила на тротуаре, Либером взглянул на свои часы. Было ещё только 9 вечера, а прохожих кроме него не было видно. Несмотря на трудности с бензином, все были за рулём. Ходить поздним вечером по улицам считалось слишком опасным, даже полицейские, патрулировавшие квартал, были на колёсах. Полиция подозрительно относится к прогуливающимся вроде него. Проходя мимо затемнённых витрин магазинов, Клейбор заглядывал в неосвещённые пространства между домами, зная, что посейного ну, не лепы, но не выскочит же оттуда Норман. И вот он нет? Или есть? Чёрт, это в сценарии. Он никак не выходил у Клейберна из головы. А может быть, он заблуждался, и всё это был его парнаидальной фантазией? Если Норман Добрал сюда раньше него, возможно, он уже нашел способ проникнуть на студию. В промежутках между обострениями болезни он был вполне способен рассуждать здраво, строить планы и осуществлять их.